Девушка, а штрудель у вас тут подают? Нет, а с вишней. В яблочный ваш повар положит варенье, или того хуже цукаты, и все испортит. Вишневый испортить сложнее. Только умоляю вас, без фундука. Передайте повару, если нет грецких орехов, то пусть никакие не кладет. И шарик мороженого сверху, ванильного. Благодарю вас. Что вы так смотрите? Считаете, я перегибаю палку? Поверьте, меньше всего мне хотелось загонять официантку. Она сама предложила выбрать десерт. А я просто знаю, что хочу получить и не собираюсь платить за то, что мне не понравится. О, вы бы хоть раз посидели за одним столом с Селдом Алексеевичем, вы бы узнали, что значит третировать обслуживающий персонал. Не верите? Вы не видели, как он по три раза заставлял официанта менять салфетки, потому что они недостаточно белые. А если стейк пережарили больше, чем он любит, мог швырнуть тарелку на пол. Не увязывается с образом обаятельного ловеласа, правда? И не должно. Потому что такой Туманов не для посторонних глаз, только для своих. Вот это настоящие капризы. А у меня так, целеустремленность, ставшая привычкой, которая проявляется даже в мелочах. Мы все были такими. Нам пришлось научиться ловить удачу за хвост. Зубами, как Стаффорд. Вы любите собак? Я обожаю всех без исключения. Видели когда-нибудь, как Стафоршеский терьер хватает добычу, будь то брошенный хозяином палка, зазевавшейся курицы или чья-то рука? Он ни за что не расцепит челюсти, пока сам не захочет. Вот такими же нам пришлось стать. Меня часто спрашивают, в чем секрет? Тренинги, американские книжки по личностному росту, самодисциплина. Ну привет. Мы просто знали, что наше время ограничено изначально. Когда тебе 15, 20, даже 30, кажется, что вся жизнь впереди, что можно валять дурака, делать ошибки, времени-то впереди полно. Не поступил в институт, завалила сессию, осталась на второй год. Ерунда со всеми случается. Родила по залету, вышла замуж по нему же, поссорились, разбежались. Подумаешь, другое найдется еще лучше. Выгнали с работы. Плевать, можно устроиться на следующую. Так ведь рассуждает молодежь. А мы так не могли, потому что изначально понимали, второго шанса не будет. Переписать на набело мы не успеем. Нам было не по 15, не по 20, нам сразу было по 56. И нетрудно подсчитать, что впереди в лучшем случае два-три десятка лет. Всего-навсего. А вменяемых из них и того меньше. Вы уже догадались, да, что Сашка поступила в свой медицинский... На бюджет, разумеется, ее родители бы не стали платить за учебу, и она это прекрасно понимала. Готовилась чуть не круглые сутки, но сдала все экзамены, как ей казалось на отлично. А когда в фойе института вывесили список, чуть не схватила удар, пока нашла свою фамилию. так оказалось в самом конце. Для Сашки так и осталось тайной. Какие ошибки она могла наделать в задачах по физике, да и на устном экзамене, на биологии, ей не задали ни одного уточняющего вопроса. Только радостно кивали бойко отвечающей девушке. Но времена-то какие были, вспомните. Все за деньги делалось везде. В общем, Сашка потом сама удивлялась, как проскочила на шару. Но факт остается фактом. Ее зачислили на лечебный факультет. Дали комнату в общежитии шириной ровно в одну кровать. Тумбочка уже стояла боком. Тогда же она первый раз попала на концерт Туманова. Вы представляете себе, что такое первый концерт? Да нет, конечно, откуда? Цветы Сашка покупать не стала. Поняла, что с балкона никак их не передаст. А если быть до конца честной, она бы их не купила, даже если бы сидела в портере. Цветы обязывают тебя подниматься на сцену. Вместо того, чтобы наслаждаться выступлением любимого артиста, придется все время сидеть как на иголках, ожидая подходящего момента. Зато Сашка купила себе новую рубашку, в которой планировала пойти на концерт. И потом, когда начнется учеба, пригодится. Старую можно было надевать только под пиджак, рукава протерлись на локтях. Дома в мытищах Сашкин шкаф не закрывался от набитых на полке вещей, но носить она могла всего несколько маек и пару кофт. Все остальное было либо не ее размера, либо совершенно диких расцветок. Мама никогда не ходила с ней по магазинам, всегда покупала одежду сама. Сначала привозила из турецких вояжей, потом выбирала на рынке, где у нее имелось множество старых знакомых. Единственный раз она угадала и с цветом, и с размером, когда принесла эту рубашку. Что привлекло маму в серо-стальной, классического покроя, почти мужской вещи, так и осталось для Сашки тайной. Но факт в том, что почти такая же была у Всеволода Алексеевича. Нет, наверняка не такая, гораздо дороже, лучше, у нее не протирались рукава на локтях. Но Сашке хотелось верить, что такая же, и из рубашки она не вылезала. Теперь живот купила замену. Тоже строгий фасон, отложной воротник, сошла бы за мужскую, если бы не выточка для груди. Белая, чтобы и на учебу носить. Тетя Маруся помогла наутюжить. Как только стало известно, что Сашка поступила в институт и получит комнату в общежитии, тетка резко подобрела, даже перестала считать куски в холодильнике. «Врач – хорошая профессия, денежная», – приговаривала она, колдуя с утюгом. «Молодец, дочка. Ты ко мне забегай, забегай после учебы. Чайку попьем, поговорим. Одно это в Москве не сладко». Сашка только улыбалась мечтательно, прихлебывая горячий чай. «В Москве она точно не одна. Наверное, ни в одном городе мира ей не могло бы быть так уютно, как здесь». Осталось как-нибудь пережить два летних месяца в мытищах. Так на чей концерт-то собралась? Туманова. Сашка на радостях даже бдительность потеряла. Решила, что теперь, когда она поступила, можно не таиться. На чей? Он что, еще жив? Сашка аж подавилась. Кто? Селат Алексеевич? Конечно, жив. Афиши по всей Москве висят. Ой, ну да, прости. Я его все время со вторым путаю, высоким таким, темненьким. Тоже про партию раньше пел. И Рубинский вообще-то жив. Пробормотала Сашка, поняв, о ком идет речь. По стране сейчас гастролирует, со сценой прощается. Так и что ты нашла в этом Туманове? Что, сходить больше не на кого? В твоем возрасте по дискотекам надо скакать. Под этих, как их, белок, стрелок. Я другую музыку люблю, тетя Марусь, чтоб с вокалом нормальным. Да какой вокал? Туманов давно уже козлетоном поет. дыхалка да ни к черту. Вот в моей молодости у него голосище был. Я помню, как он в колонном зале пел без микрофона. Люстры дрожали. А сейчас что? Слушать же невозможно. И песни все на два аккорда, тфу. На вот свою рубашку, готова. Сашка чуть не выхватила на утюженную рубашку и побыстрее ушла на свой балкон. Сама виновата, нечего рот открывать. Не будешь же доказывать тете Марусе, что глупо сравнивать Туманова, да просто любого вокалиста с ним же самим 20 лет назад. Естественное старение голоса никто не отменял. А Сашке было не так уж важно, берет он верхний ля или нет. Хорошим музыкальным слухом она похвастаться не могла. Ей важно было просто слышать его голос. Знакомые интонации, привычный тембр, от которого по коже берут му мурашки, а в душе что-то переворачивается, и делается тепло-тепло. Вот что самое главное. Красия нашла, как они идут к храму, замирает предвкушение, рассматривая прохожих, вглядываясь в лица. Ей казалось, что все, вся Москва, как минимум, должны готовиться к торжественному событию, разделять ее трепет. Но на деле оказалось иначе. Моросил дождик, и возле концертного зала никто не задерживался. Люди старались как можно скорее оказаться внутри. Многие пришли на концерт сразу после работы, и, предъявив билет контролеру, тут же разбредались. Кто в буфет, кто в туалетную комнату. Концерт был даже не юбилейным, просто рядовое выступление артиста в городе, где сотни площадок, и на каждой кто-нибудь поет, пляшет. Но для Сашки все происходило в первый раз, а потому казалось особенно удивительным. Подумать только две с половиной тысячи человек пришли послушать Севолода Алексеевича. Две с половиной тысячи таких же, как она. У Сашки, уже привыкшей быть белой вороной, среди поклонников белок, стрелок и прочих попыталов, это просто в голове не укладывалось. Но чем больше она смотрела по сторонам, тем больше понимала, что среди собравшихся в фойе, спешавших из буфета в зал со стаканчиком кофе в руках, дожевывающих на ходу бутерброд, шумно рассаживающихся по местам людей, таких, как она, нет. Прежде всего, по возрасту. Сашка тщетно пыталась найти своих ровесников. Пару раз замечала в толпе молодые лица, но потом неизменно оказывалось, что девушка или даже молодой человек всего лишь сопровождают бабушку, которая, судя по трясущейся голове и шаркающей походке, одна на концерт сходить уже не может. В основном же зал наполняли 40-50-летние, и ни у кого в глазах Сашка не, не находила отражения того, что так хотела увидеть. Никто не пришел сюда из-за Вселода Алексеевича. Все пришли просто на концерт. Рядом с Сашкой уселась пожилая семейная пара. Женщина тут же приложила глаза глазам миниатюрный бинокль, хотя рассматривать пока еще было нечего. Сцену закрывал занавес. Минуты позже Сашка поняла, что она рассматривает зал. «А свободных мест там многовато», — обратилась женщина к мужу. «Я же говорила, не соберет он Россию. Вот если бы юбилей был, то да. А просто сольный концерт кому это надо?» «Не просто сольный, ты же смотрела афишу», — поправил мужчина. «Русским языком написано Туманов и его друзья. Девушка, вы не знаете, а Примадонна будет?» Сашка вздрогнула, поняв, что обращаются к ней. Откуда ей знать? Она вообще приписку про друзей на афише не заметила. Вряд ли. Сашка нервно дернула рукава рубашки. Они с Примадонной не дружат. Жаль. Дядька искренне расстроился. Вот что за манера не указывать всех участников концерта? Ну, хоть Киркоров-то должен быть. От этого имени Сашку начинала трясти еще со времен первой встречи в Мытищах. Сразу вспоминалась напирающая со всех сторон толпа и голос Туманова над ней. Спокойный, уверенный. Рубинский точно будет, сообщила она любопытному соседу, надеясь, что он наконец замолчит. Ну, этого я сто раз видел. Он у нас на заводе выступал недавно, бесплатно. А вы что, увиденных артистов коллекционируете? Прозвучало резче, чем хотелось бы. Вечная ее проблема. Все общение Сашки с чужими строится на крайностях. Она либо молчит, боясь слово вставить, либо, поборов смущение, сразу скатывается в хамство. Зато дядька отстал, повернулся к жене, принялся что-то выяснять у нее. Сашка уже не слушала. Какая разница, кто еще выступит на концерте? Чем меньше друзей, тем лучше. Больше времени достанется Всеволоду Алексеевичу. Как он там интересно сейчас. Что делает? Нервничает, наверное. Ходит взад вперед за кулисами. Посматривает в зал, много ли свободных мест осталось. Для него это важно. А может быть распевается? Или он еще в своей гримоуборной облачается в костюм. Завязывает бабочку, поправляет пиджак, смотрит на отражение в зеркале. Улыбается ему, чтобы настроиться. Вот бы хоть раз, хоть на секунду попасть туда, в волшебное закулисье. Увидеть все, что предшествует появлению артиста на сцене. Пока Сашка мечтала, дали третий звонок. А еще через несколько минут занавес пополз в стороны. Заиграла музыка неожиданно громкая и неожиданно сочная. На площади в мытищах звук рассеивался и был совсем другим. Ну а с наушниками ее плеера даже сравнивать глупо. Здесь же казалось, что бессмертная встречая друзей Москва», который Всеволод Алексеевич всегда начинал концерты, звучит со всех сторон сразу. А потом к мелодии добавился голос. Туманов вышел, нет, выплыл на сцену. Ослепительная улыбка, горящие глаза, руки распахнуты в приветственном жесте, словно он хочет обнять весь зал. И Сашка забыла, в какой реальности она находится. Началась сказка. Она почти лежала на балконных перилах. Не потому, что плохо видела, нет, даже без бинокля она могла прекрасно рассмотреть и выражение его лица, и цвет платочка в кармане пиджака, и даже блеск обручального кольца на пальце. Ей хотелось быть как можно ближе к артисту, чувствовать его энергетику, не пропустить ни одной секунды из тех двух часов, которые длился концерт. Из зала Сашка выходила одной из последних, пропуская вперед себя всех, кто торопился на метро или просто домой. Ей спешить было некуда, тетя Маруся давно забыла про объявленный комендантский час, да и время совсем детское, на улице светло как днем. Сашка постояла бы еще в опустевшем зале, но хмурая билетерша у дверей так посмотрела на нее, что пришлось выходить. Некоторая часть зрителей устремилась к служебной двери. Сашка догадалась, зачем – ловить уезжающих артистов. Скорее всего, даже не Туманова, а друзей. Ну и Всеволода Алексеевича, наверное, тоже для коллекции. Автограф взять, просто поглядеть на звезду без грима. Сашка с ними не пошла. Во-первых, точно знала, что не сможет сказать Всеволоду Алексеевичу ни слова, уж тем более попросить автограф. Эх, сюда бы Бойку и Адельку, вот она бы смогла. Да что там, она бы не постеснялась еще поставить Туманову в удобную позу для снимка и заставила улыбаться. Во-вторых, Сашке хотелось как можно скорее отделиться от толпы, чтобы не слушать волей-неволей обрывки разговоров. Потому что говорили исключительно о концерте, о том, сколько песен спел Туманов, как звучал его голос, сколько артистов пришло к нему в гости, оправдал ли концерт ожидания. Мнения были разные, но каждый находил, что покритиковать. А Сашке очень хотелось сохранить то волшебное ощущение идеального праздника, которое осталось в душе. Как жаль, что наши чувства нельзя зафиксировать. Нет, как на гнитофоне красной кнопки записи, который сохранит концерт на кассету и позволит смотреть снова и снова. И даже если в зале шла съемка, и потом будет телевизионная трансляция, все это уже не то. На записи не будет живого, настоящего Всеволода Алексеевича. Его обаяния, его тепла и того замирания сердца от звука его голоса уже не будет. Сашка видела, что кто-то из зрителей щелкал фотоаппаратом. В зале то и дело мелькали вспышки. Она еще запоздала, подумала, что надо было взять у Адельки ее фотоаппарат. «Ну что ты сфотографируешь с балкона?» И фотографии тоже не заменят живую встречу. В метро вместе со всеми она не нырнула, пошла пешком. Дождик давно закончился, даже тучи разошлись, и в просвете между ними нет-нет, да и выглядывало солнце. В воздухе пахло клубникой. Или клубничной жвачкой. Странный какой запах. А может, это духи вон той женщины в красном платье и смешной шляпке с лентой, только что обогнавшей Сашку. И вообще, если учесть, что она шла вдоль дороги, воздух должен был пахнуть выхлопными газами. Но для Сашки он пах именно клубникой. Москва казалась самым теплым и гостеприимным городом на земле. Городом, где живет Всеволод Алексеевич, где он дает концерты, где исполняются мечты. На следующий день Сашка вернулась в мытище. Победительницей, уже почти студенткой первого меда, с кучей впечатлений, наконец-то собственных, а не Аделькиных, пересказанных о столице. Какие-то те, что, казались, что касались вчерашнего концерта, она хотела бы оставить себе. Но остальными – об институте, об экзаменах, о тете Марусе, о городе. Почему бы не поделиться? Но делиться оказалось не с кем. Войдя в квартиру, она нос к носу столкнулась с матерью, подводившей губы перед зеркалом по прихожей. Сюрприза, конечно, бы не получилось. Она несколько раз звонила домой от тете Маруси. Но одно дело по телефону, а другое – личная встреча. Все-таки событие, дочь в институт поступила. На бюджет. По такому поводу можно и шампанское открыть, и соседей позвать, и торт купить. Сашка жутко соскучилась по-сладкому. Маруся мучилась диабетом, и у нее дома чай пили только с бутербродами. Но не возгласа, а вот и наша студентка. Ничего-то в этом роде не последовало. Мать хмуро на нее взглянула, остановила взгляд на новой рубашки, хмыкнула. И явилась. Москвичка. На плите суп стоит, куриный, еще теплый. Поешь, потом не забудь в холодильник убрать. Я на рынок. Вечером отец из рейса приедет, надо мясо нажарить. Кстати, почисти картошку, порежь и залей водой на гарнир. Ты меня даже не поздравишь? Сашка привалилась к косяку, кинула рюкзак на пол. С чем? С тем, что ты теперь пять лет станешь деньги из семьи тянуть? На жилье, на питание, на то, на все. Шмотки вот себе, смотрю, уже прикупила. У меня стипендия будет. Да, конечно. И намного тебе ее хватит? Дня на три? И комнату мне в общежитии дали. Ну, хоть что-то. Значит, за лето разбери свое брахло, все ненужное выброси, нужное с собой заберешь. А мы из твоей конуры спальню сделаем. Не вечно же нам с отцом в зале ютиться?» Будет нормальная гостиная, как в приличных домах. Мама закрыла за собой дверь, ключ повернулся в замке. А Сашка осталась стоять в полутемной прихожей. «Ну, здравствуй, милый дом».